Париж всегда с нами. Душным воскресным июльским вечером я собирался выйти прогуляться по городу от Нотр-Дама до Эйфелевой башни моё любимое времяпровождение. Жена легла спать в 9 часов, и когда я уже стоял в дверях, дала мне наказ: "В каком бы часу ты ни пришёл, захвати с собой пиццу". "Одна пицца, заказ принят", сказал я и вышел в холл. У гостиницы я пересёк реку Прошелся до Нотр-Дама, заглянул в книжный магазин «Шекспир» и лег на обратный курс по бульвару Сен-Мишель, он же «Бульмиш», в открытое кафе «Де Маго», где за поколение с лишним до меня Хемингуэй почивал приятелей Анисовой, Граппой и Африкой. Я посидел там, наблюдая за прохожими, потягивая Анисовую и пиво, затем направил свои стопы к реке. Улица, уводящая от «Де Маго», оказалось переулком, изобилующим лавками антикваров и арт-галереями. Я прогуливался почти в одиночестве и уже приближался к Сене, как тут произошло нечто из ряда вон выходящее, чего никогда со мной не бывало. Я обнаружил за собой слежку, причём весьма пристранную. Оглянувшись, я никого не обнаружил. Посмотрел вперёд и в ярдах 40 заметил молодого человека в летнем костюме. Сперва я не догадался, чем он занимается, но когда я остановился перед витриной и поднял глаза, ты увидел, что он стоит в 80-90 футах впереди меня и наблюдает за мной. Перехватив мой взгляд, он стал удаляться по улице, потом опять остановился и уставился на меня. После нескольких безмолвных обменов взглядами до меня стало доходить суть происходящего. Вместо того, чтобы надзирать за мной с тылу, он задавал мне направление и оглядываясь убеждался, что я иду следом. Так продолжалось на протяжении целого квартала, и наконец я оказался на перекрёстке, где он меня поджидал. Он был высок, строен, светловолос, весьма симпатичен, и я почему-то принял его за француза. У него было телосложение теннисиста или пловца. Я не знал, что и думать о создавшейся ситуации. Понутру ли она мне? Льстит? Или ставит в идиотское положение? Стоя лицом к лицу на перекрестке, я вдруг сказал ему что-то по-английски, и он покачал головой. Он ответил что-то по-французски, и тогда я, в свою очередь, замотал головой. Мы рассмеялись. «No French?» — сказал он. Я покачал головой. «No English?» — сказал я. Он покачал головой. И мы снова рассмеялись от того, что торчим на перекрёстке в Париже за полночь, не можем обменяться парой слов и не понимаем, какого чёрта мы тут делаем. Наконец он поднял руку и показал на боковую улицу. Он произнёс чьё-то имя, и мне показалось, что так зовут какого-то человека. Джим. Я покачал головой в смущении. Он повторил, а затем произнёс слово полностью. Жимнезиум тренажёрный зал, сказал он. и снова показал в ту же сторону, сойдя с тротуара на мостовую и посмотрел, иду ли я за ним. Я остановился в нерешительности, пока он переходил на противоположную сторону улицы, затем обернулся и вновь посмотрел на меня. Я сошел на мостовую и пошел следом, думая, что я тут потерял. Потом опять, какого черта мне тут надо? Куда идет загадочный молодой человек в духоте полуночного Парижа? Что это за таинственный тренажёрный зал? А если я сгину там навсегда? В конце концов, как мне посреди чужого города хватает смелости идти следом за каким-то субъектом? Я пошёл следом. Он дожидался меня, дойдя до середины следующего квартала. Он кивнул на ближайшее здание и повторил: "Тренажёрный зал. Гимназиум". Я смотрел, как он спускается по ступенькам сбоку здания, и побежал, чтобы не отставать. Мы оказались перед дверью в цокольный этаж, и он кивком пригласил меня войти в темноту. Мы впрямь оказались в небольшом спортзале, оснащённом всем, чем полагается, тренажёрами и матами. Весьма любопытно подумал я и вошёл внутрь, после чего он затворил дверь. Сверху доносилась отдалённая музыка, Слышались голоса, и тут я почувствовал, как расстегивают мою рубашку. Я стоял в темноте, пот катил по моим рукам, капал с кончика носа. Я слышал, как он раздевается в темноте, пока мы молча и неподвижно стояли посреди ночного Парижа. И опять мне подумалось, какого черта я тут торчу? Он сделал шаг вперед и почти коснулся меня, как вдруг раздался звук пыль. Открывающаяся по близости дверь, взрыв хохота, опять отворилась и захлопнулась дверь. Шаги. Очень громкие разговоры наверху. От шума я встрепенулса и задрожал. Он должно быть почувствовал моё состояние и положил одну руку на моё левое плечо, а другую на правое. Кажется, мы оба не знали, что делать дальше, но продолжали стоять лицом к лицу посреди тёмного Парижа. как два актера на сцене, напрочь забывших свои роли. Сверху доносились смех и музыка, и мне послышался выстрел пробки. В тусклом свете я заметил, как бусинка пота скатилась с кончика его носа. Пот стекал по моим рукам и капал с пальцев. Мы долго простояли, не шелохнувшись, пока, наконец, он по-французски не пожал плечами. Я тоже пожал плечами, и мы снова негромко рассмеялись. Он подался вперед, взялся одной рукой за мой подбородок и молча поцеловал меня в середину лба. Затем он шагнул назад, дотянулся до моей рубашки и набросил ее мне на плечи. Мне показалось, он пробормотал. Бон шанс. Затем, не говоря ни слова, он двинулся к двери и прижал палец к губам. Ш-ш-ш. Мы выбрались на улицу. Мы вышли на узкую улицу, ведущую в одном направлении к Демаго, а в другом к Рике, Лувру и моей гостинице. "Бог ты мой", тихо промолвил я. Мы провели вместе полчаса и даже не познакомились. Он вопросительно взглянул на меня, и что-то поддвинуло меня поднять руку и ткнуть его пальцем в грудь. "Ты Джейн, я Тарзан", сказал я. Это привело его в неописуемый восторг. И он повторил мои слова: "Я Джейн, ты Тарзан". Впервые после нашей встречи мы оба с облегчением вздохнули и рассмеялись. И опять он нагнулся и запечатлел ещё один поцелуй в середину моего лба, потом повернулся и пошёл во свояси. В 3-4 ярдах от меня, не поворачивая головы, он сказал на ломаном английском: "Жаль. Очень жаль". Ответил я. В другой раз? спросил он. В другой, ответил я. И он удалился по узкой улочке, более не задавая мне направления. Я повернул к реке, прогулялся мимо Лувра и пошёл в гостиницу. Было 2 часа ночи. По-прежнему душно. Я стоял в дверях номера и слышал шуршание постельного белья. Жена сказала: "Забыла тебя спросить, ты достал билеты?" Да, конечно, сказал я. Конкорд, дневной рейс до Нью-Йорка, следующий вторник. Я услышал, как это её успокоило. Затем она вздохнула и сказала: "Ах, как я обожаю Париж. Надеюсь, мы вернёмся в будущем году". "В будущем году", подтвердил я. Я разделся и присел на край кровати. Из своего дальнего края жена сказала: "Ты не забыл про пиццу? Какую пиццу?" Как ты мог забыть про пиццу? полюбопытствовал она. Не знаю, ответил я. Я почувствовал слабый зуд в середине лба и приложил руку к тому месту, куда меня лебезнул напоследок молодой человек, наблюдавший за мной, направляя в нужное русло. Ума не приложу, сказал я. Как я мог запоминать? Будь я проклят, если знаю.